Глава третья. Визит на кладбище. «Крошка!» — закричал Томми, входя в дом. Ему никто не ответил. Томми с тревогой взбежал по лестнице и бросился по коридору, чуть не провалившись в спешке в зияющее отверстие в полу. «Опять эти безалаберные электрики!» — выругался он. Несколько дней назад ему уже доводилось проваливаться, когда прибывшие электрики, демонстрируя оптимизм и расторопность, приступили к работе. «Все прекрасно. Осталась совсем ерунда. Мы вернемся после обеда», — заверили они. Но они не вернулись, чему Томи не очень-то удивился. Он уже привык к манере работы строителей, электриков, газовщиков и прочих деятелей, жилищного хозяйства. Они приходили, демонстрировали компетентность, внушали бодрость и оптимизм и уходили за чем-нибудь необходимым. Больше они не возвращались. А когда начинал звонить по телефону, то вечно попадал не туда, куда надо. Если же отвечала нужная контора, то в ней не оказывалось нужного человека. Так что единственное, что оставалось, это соблюдать крайние меры предосторожности, чтобы не вывихнуть лодыжку, не провалиться в дыру и не получить никаких других травм. Что касается Томми, то он больше боялся за крошку, чем за себя. Он полагал, что крошка больше предрасположена к тому, чтобы ошпариться кипятком или подвергнуть себя каким-нибудь опасностям. «Так куда же она делась?» «Крошка! Крошка!» — снова позвал он. Томми беспокоился о ней. Крошка относилась к тому типу людей, о которых вечно беспокоишься. Уходя из дома... Даешь ей последнее наставление, а она в последний раз обещает поступать именно так, как ее просят. Нет, она не станет выходить на улицу, разве что до магазина, чтобы купить фунт масла. Но ведь это не может быть опасным. — Если за фунтом масла идешь ты, это может быть опасным, — отвечал Томми. — Не будь дураком, — возмущалась крошка. — Я не дурак. — отвечал Томми. — Я просто предусмотрительный и заботливый муж, пытающийся сберечь свою любимую собственность. Не знаю, зачем я это... — Потому что я такая очаровательная симпатичная, потому что я такой хороший друг и так забочусь о тебе, — говорила крошка. — Возможно, возможно. Но я могу предъявить и другой перечень, — добавлял Томми. — Не думаю, что он мне понравится, — возражала крошка. Нет, вряд ли. Не сомневаюсь, что у тебя за щекой есть кое-какие претензии не волнуйся, все будет в порядке. Я уже буду дома, когда ты вернешься. И куда она теперь делась? «Чертовка — Чертовка! — пробормотал Томми. — Куда ты отправилась? Он поднялся наверх, где застал ее накануне. — Может, читает очередную детскую книжку, — подумал он. Опять увлеклась какими-нибудь словечками, которые подчеркнул красными чернилами какой-нибудь глупый ребенок. И идет по следу Мэри Джордан. Мэри Джордан, которая умерла неестественной смертью. Томми задумался фамилия людей продавших им дом была джонс и они недолго прожили здесь года три четыре а этот ребенок которому принадлежала книга стивенсона явно жил гораздо раньше как бы там ни было крошка отсутствовала не было наверху и открытых книг которые бы свидетельствовали о проявленном к ним интересе куда же черт побери она могла деться осведомился томас он снова спустился вниз И позвал ее несколько раз. И снова ему никто не ответил. Он изучил крючки вешалки, и обнаружил, что на них отсутствуют Макинтош-крошки. Значит, она все-таки ушла. И куда? И где Ганебал? Томми на разные голоса принялся звать Ганебала. Ганебал, Ганебал, мальчик, ты где? Иди сюда, Ганебал. Ганебала тоже не было. Ну, по крайней мере, она взяла его с собой, подумал Томми. Он не знал лучше это или хуже. Конечно, Ганнибал не допустит, чтобы кто-нибудь причинил крошке вред. Но не причинит ли вреда окружающим сам Ганнибал? Он дружелюбно относился к людям, которым его приводили в гости, но если кто-то пытался войти в дом, в котором жил он сам, у Ганнибала всегда это вызывало подозрение. И в случае необходимости он был готов и лаять, и кусаться, как бы там ни было. Куда все подевались? Томми вышел на улицу, но никаких признаков черной собаки с женщиной в красном макинтоше не было. Он немного прошелся и, наконец, в весьма раздраженном состоянии вернулся в дом. Его встретили довольно аппетитные ароматы. Томми быстро прошел на кухню, и крошка, отвлекшись от плиты, встретила его радушной улыбкой. — Ты опять поздно, — промолвила она. — Это запеканка из риса и овощей, правда, вкусно пахнет? На этот раз я добавила туда кое-что новенькое. травы." которая росла в саду. Думаю, она съедобна. — Не иначе, как ядовитый послен или листья на перстянке, — ответил Томми. — Где ты была? — Ходила гулять с Ганнибалом. В этот момент Ганнибал решил заявить о своем присутствии. Он кинулся к Томми с таким восторгом, что чуть не повалил его навзничь. Ганнибал был черной собачкой с блестящей шерстью и рыжевато коричневыми пятнами на заду и щеках. Он был манчестерским терьером очень чистых кровей и считал себя гораздо большим аристократом, чем любая другая собака. Я вас искал. Где вы были? По-моему, погода не слишком хорошая. Да, туман и сыро. Кстати, я тоже устала. Где вы были? Ходили по магазинам? Нет, магазины сегодня рано закрываются. Нет, нет, мы ходили на кладбище. Звучит мрачновато, — заметил Томми. А зачем тебе понадобилось на кладбище? Мне захотелось взглянуть на некоторые могилы. — Все равно как-то мрачно, — сказал Томми. — Ганнибалу понравилось? Ну, мне пришлось его взять на поводок. Из церкви выходил служитель, и я подумала, что ему может не понравиться Ганнибал, потому что... Или он мог не понравиться Ганнибалу, а мне не хочется настраивать людей против нас. — А что ты хотела найти на кладбище? — Ну, просто посмотреть, кто там похоронен. — Там очень, очень много людей. Оно битком забито, и оно очень древнее. Там хоронят, начиная с девятнадцатого века, и даже раньше. Только надписи на надгробиях такие затертые, что ничего не рассмотреть. — И все-таки я не понимаю, зачем тебе понадобилось на кладбище? — Я занималась расследованием, — ответила кружка. — Каким расследованием? — Я хотела узнать, не похоронен ли там кто-нибудь из Джорданов. — Боже милостивый, — воскликнул Томми. «Ты все еще продолжаешь заниматься этим?» «Ты хотела найти?» «Но ведь Мэри Джордан умерла. Мы знаем, что она умерла. Мы знаем это, потому что у нас есть книга, в которой сказано, что она умерла неестественной смертью. Значит, она должна быть где-то похоронена». «Несомненно», — ответил Томми. «Если только ее не похоронили в этом саду». «Вряд ли», — сказала Кружка. О том, что она умерла неестественной смертью, знал только этот ребенок, мальчик или девочка. Конечно же, мальчик, его же звали Александр. А если он был единственным, кто это знал, то есть, если об этом никто больше не знал, то, я думаю, ее похоронили, и никто не сказал. Никто не сказал о том, что дело нечисто, — предположил Томми. Да, что-то вроде этого. Может, ее отравили? Или ударили по голове? Или столкнулись со скалы? Или сбили машиной. О, я могу предложить массу способов. Не сомневаюсь, — ответил Томми. Хорошо еще, что у тебя доброе сердце, крошка, и ты никого не обезглавливаешь ради собственного удовольствия. Но никакой Мэри Джордан на кладбище не оказалось. Там вообще нет никаких Джорданов. Неутешительно, — сказал Томми. — Может, то, что ты делаешь, уже готово. Я ужасно проголодался, а пахнет вкусно. — Все абсолютно готово, — ответила крошка. — Так что, как только ты вымоешься, мы сядем за стол.